Глава 6. Винконтесса. По дядешкиному мнению, поиски в Кёнигсберге нужно было сворачивать. За прошедший неполный месяц, 23 дня от приезда Софии с командой, Эссена успели посетить всех сколько-нибудь значимых дворян города и даже кое-кого из живущих за его пределами. И никого похожего на Химер, вроде Адама Алельковича, не нашли. Самое время было говорить о неудаче. За это время новоиспеченный маркиз сотоварища даже начал готовиться к турниру. Более того, ощутил нечто вроде желания победить в нем. С присущей ему германской практичностью подумал. Если все равно тратить время на подготовку, то зачем проигрывать? Тем более, что дисциплины, по которым происходили соревнования, были ему близки и знакомы. В турнире проверялись практические навыки будущих офицеров армии Третьего Рима. Причем не в личном зачете, а лишь в командном. Мало ли, вдруг ты один знаешь и умеешь все на свете. Армия – это не про умение одиночки. Поэтому важно было не то, как один человек пройдет испытание, но и вся группа. Ну и сами дисциплины были соответствующие. Например, ориентирование в лабиринте с сопутствующими помехами. Конечно же, для определения развитой памяти и, соответственно, умения строить сложные конструкты. Ученые стрельбы – Прохождение стрелковых коридоров, в которых поражать мишени можно было только магией. Такие же, но уже с огнестрельным оружием. Мало ли что ты одаренный. И командные схватки, позволяющие понять не только тактические, но и стратегические умения слушателей. Софии с загонщиками тоже увлеклись предстоящими состязаниями. Поэтому теперь каждое утро в поместье начиналось с изнурительных, но очень результативных тренировок. И тут Коваль начинает намекать на отъезд. «Еще есть кого проверить», — сказал Ян во время очередного сеанса связи с куратором. «Мы не бывали у фон Земена, у фон Штагера, фон Роа. Я уж не говорю о затворниках вроде графа Монтайфеля, который...» «Ян, послушай», — попытался вклиниться Богдан. «Да я только и делаю, что тебя слушаю, дядя. Мне понятна твоя обеспокоенность, но я знаю, как на тебя давят противники проекта, но времени прошло слишком мало» самонадеянно рассчитывать, что удача улыбнется нам в первые же дни. Кое-кто считает, что я таким образом запустил руку в бюджет, который должен был отойти в казну империи. Ты же знаешь, что у маркиза не было родственников, и на его имущество претендовала казна. А тут я. Смотрите, у меня есть план, всего-то и надо, чтобы ввести в наследство своего племянника. Мы это уже обсуждали. А теперь не обсуждаем. Теперь, мой дорогой охотник, я хочу получить результаты. Хоть какие-то, которые позволят мне заткнуть самые говорливые рты в бюджетной комиссии. И времени на это у тебя почти не осталось. Ты же не предлагаешь мне назначить кого-то виновным в сотрудничестве с Адамом на том лишь основании, что твоему начальству нужна жертва? Другой бы на твоем месте так и поступил. Сделаем вид, что ты этого не говорил, а я не слышал. По существу есть еще что сказать? Прозрачный ли Коваля сложился в гримасу раздражения. Как с вами сложно с Сессенами притворно засокрушался он. «Никакого тебе чина почитания». «Просто дела еще очень много», пожал плечами Ян. «Хотел лечь спать до полуночи. Послезавтра экзамены, да и к турниру нужно подготовиться». «Если вы вообще будете в нем участвовать». «Готовиться все равно надо». «Ну да, нет, больше ничего, просто...» «Форсируй события, я понял. Не знаю, как это сделать, но сделаю». После разговора юноша взялся за голову и задумался. Форсировать события. Как, позвольте спросить, это сделать? Начать ломиться в дома затворников? Провоцировать на появление негативных эмоций уже знакомых дворян и надеяться на то, что от кого-то из них вдруг шибанет дыханием скверны? Можно, конечно, и так поступить. Но в случае неудачи он быстро превратится в паре, общение с которым будут всячески избегать. А может быть, дядя и прав. Может, именно он, я, ошибался? Придумал план, казавшийся беспроигрышным. Начал рыть землю, и ничего. Почти месяц без остановочных встреч с представителями благородных домов, дней, заполненных делами так плотно, что не всегда хватало времени поесть. К положительным результатам можно отнести лишь укрепление отношений с высшим светом Кёнигсберга. Вот только они в свете, стоящей перед ним задачей, не являлись целью. Так-то да, в городе молодого маркиза, богатого человека и завидного жениха привечали. Перед ним и его сестрой распахивались все двери, Им расточали улыбки, посылали приглашения на дни рождения, крестины, выезда на природу и прочие мероприятия, из которых, казалось, состояла жизнь этой праздно живущей прослоки общества империи. С ними делились сплетнями. Вот только ни одна поверенная, в основном Софии, тайны не вела к слугам ада. Интрижки, казнократство и ссоры в благородных семействах не интересовали восьмое отделение. Таких же скромных результатов, то есть ровно никаких, София достигла в поисках родственников для своей опекаемой девицы. Ян с самого начала не особо верил в успех. Отправной точкой поисков служили лишь простенькие украшения из серебра, оставленные бедняжке ее кормилицей. К сожалению, никаких гербов на них не имелось, и оценщики не брались сказать, кому могли принадлежать вещи. София, однако, не сдавалась. Она даже начала брать Кристель с собой в свет, представляя ее как компаньонку и воспитанницу. Звучало и выглядело это забавно, но снова новообретенным состоянием эссены могли не бояться показаться кому-то смешными. Не унывала и сама Кристель, что, в общем-то, было очень даже понятно. Раньше она намеревалась вести свои поиски самостоятельно, опираясь лишь на скудные накопления, которые в городе закончились очень быстро. Теперь же она пребывала в безопасности, сытости и тепле, а всеми работами по поиску занималась одна крайне деятельная баронесса. В качестве благодарности девушка старалась быть полезной хоть в чем-то. Она бы и работу прислуги на себя взяла, если бы ей на это указали. Однако София от чего то вбила себе в голову, что ее компаньонка из дворян и такого не позволяла. В итоге бедняжка старалась буквально предугадывать желания своей покровительницы, что в последние дни сестру Яна стало, кажется, немного раздражать. Единственными, у кого дело сдвинулось с мертвой точки, были загонщики. Оба они с разрывом всего лишь в несколько дней взяли свой первый после оруженосца ранг «Белого рыцаря», что было зафиксировано служителями местного экзархата в соответствующих табелях, и здорово повысило шансы на победу в турнире четверки из львовского гимнасия. Тем более, что Ян не учил их родовым конструктам, считая это чрезмерным и не очень нужным знанием. Общевойсковых загонщикам вполне хватало, так что молодые люди сейчас сосредоточились на контроле и повышении скорости создания заклинаний. От размышления Яна отвлек стук в дверь. Он разрешил войти, и на пороге тут же возник управляющий имением. «Не спите еще, ваша милость», – тут же уточнил Штепан Марик. Как всегда, он вел себя так, словно они с молодым дворянином были не коллегами, а господином и слугой. Что тоже было правдой, но... «Нет, что у тебя, Штепан?» А вот Яну пришлось научиться обращаться к человеку чуть не втрое старше себя по имени и на «ты». На этом настоял сам господин Марик, считавший, что так вести себя маркизу и богачу более естественно. «Письмо, ваша милость». На протянутом в сторону Яна серебряном подносе лежал запечатанный конверт. «От кого?» Юноша даже не обозначил намерение брать его. Он прекрасно знал, что управляющий вскрывает всю корреспонденцию, кроме той, что шла по линии имперской канцелярии и предназначалась лично барону Эссену. Делал он это, однако, настолько профессионально, что не скажи в свое время об этом сам. Вопросы безопасности, ваша милость, вы должны это понимать. Ян бы никогда и не заподозрил слугу. Герб дома Брандербург, ваша милость, поднос был поставлен к самому лицу Яна. Я не вскрывал. Молодой человек хмыкнул, потянулся за ножом для бумаг и вскрыл письмо. Пробежал глазами пару абзацев изящно выписанного текста, еще раз хмыкнул и протянул листок управляющему. — О, ваша милость, вас приглашают ко двору, какая честь! Причем приглашают не одного, а с сестрой и ее компаньонкой. Это отдельно написано, странно как-то. Ранее поступавшие приглашения от других дворянских домов никоим образом не упоминали Кристельштайн. Звали я, назвали Софию. Компаньонку же дворяне имели право брать или не брать. Много чести упоминать безродную девицу. Думаю, ваша милость, не ошибаетесь. Исходя приглашения от любого другого рода, упоминать госпожу Штайн было бы неправильно. Вас же зовут во дворец Кюнфюрста, а там меры безопасности куда серьезнее. Сколько указано в пригласительном письме человек, столько и пропустят. И ты считаешь, что раз весь свет прознал, что София всюду таскается с кристель то и на прием к Курфюсту ее возьмет. Если позволите, баронесса Эссен могла бы так поступить». Тут Ян был вынужден признать правоту управляющего. Непосредственности Софии хватило бы на такой поступок. А потом еще и наглости на ругань с дворцовой охраной, когда ее подружку не пропустили бы вместе с ней. «Ладно. Вечер 12 августа. Это же послезавтра уже?» «Совершенно верно. Проклятые герцоги, как специально». «Экзамены ведь в этот же день!» «Думаю, вы справитесь, ваша милость!» Без тени сомнения, но с отчетливым оттенком злорадства произнес Штепан Марик, после чего, поклонившись, вышел. И он оказался прав. Потратив весь следующий день на подготовку, Ян сдал последние экзамены и окончательно покончил со вторым курсом гимназии. а вечером в сопровождении двух девиц подъехал ко дворцу великого князя Прусского. Прием был протокольный, то есть не посвященный какому-то конкретному событию, вроде выводов в свет девицы из рода Брандербург или тезаименитства самого Кюрфюста, а ежемесячный. Традиция или обычай, которым великий князь пользовался, чтобы продемонстрировать прусскому дворянству расстановку сил при дворе. Приглашен, стало быть, его светлость благоволит роду. Усажен в числе двух десятков гостей за монарший стол в фаворе. Не получил приглашения, ну что ж, вспоминай, где и что сделал не так, а заодно и к отставке готовься. Эссены, точнее маркиз Штумберг и баронесса Эссен с компаньонкой, получили обычные приглашения. Что говорило о том, что нового подданного заметили, измерили и взвесили, решили приблизить, но не слишком, а лист, чтобы посмотреть, чем этот новый в княжестве человек является. Разумеется, нечего было и думать о том, чтобы в первый же прием попасть в список тех, кто на ужине сядет за один стол с Кюрфюстом и его семьей. Да и Ян, признаться, этого не особенно желал. Его вполне устроило само участие в мероприятии, на котором соберется большинство дворянских родов. Многие, конечно же, будут без детей, а именно те интересовали охотника в первую очередь но зато можно будет познакомиться в непринужденной обстановке с их родителями и при необходимости напроситься в гости. На входе во дворец гостей встречали слуги и представители местного отделения «семерки». Первые сообщали пришедшим их места за общими столами, которые накроют после легких закусок и напитков. Вторые же проверяли на предмет скрытого оружия и модумов. Ян, пользуясь статусом «марочного барона», Мог бы пройти внутрь со шпагой, была у его рода и такая привилегия. Однако делать этого он не стал. Понятно, что многим было известно, что юноша не просто наследник затворника скупердяя, но еще и кровь от крови охотников на демонов. Однако большинство из них вполне себе приняли на веру рассказ Маркиза о том, что на самом деле это больше титул, нежели стиль жизни. А если так, зачем всем демонстрировать имеющиеся возможности? начнут еще опасаться, особенно те, у кого на то имелись причины. Внутреннее убранство дворца, как и его фасад, Яна не впечатлил. Сестра что-то щебетала про неоготический стиль, про мраморный пол, люстры эпохи 17 века и китайские вазы, которым по самым скромным подсчетам перевалило за тысячу лет. Юноша же смотрел на людей, улыбаясь, приветливо кивая и холодно раскладывая их по полочкам. Вот мимо прошли сухопарый мужчина с супругой, пивным бочонком в розовом атласе. Им кивок и тщательно отмеренный поклон, род бойер, не слишком древний, да и сами они не очень богаты. Но люди приятные, особенно слуга, болтушка и сплетница, благодаря которой Ян узнал очень много малозначительных, но все же важных деталей о жизни здешнего общества. А вот в адрес кранцев улыбок расточать не стоило. С главой этого семейства Эссен не сошелся по причине его крайней желчности и завистливости, прячущейся за маской уродливости. Кивок, но без поклона. Графа же Монтайфеля, которому Ян еще не был представлен, он заметил издали. Тот только вошел в зал. Полноватый мужчина с упрямым подбородком держался особняком от большинства гостей, стоя в компании девушки лет 16. «Но «Ну не все тебе от меня бегать». С торжеством подумал маркиз, выстраивая маршрут движения так, чтобы через несколько минут оказаться рядом. Граф был одним из немногих, с кем Ян так и не встретился за все это время. А очень хотелось. Вдовец и затворник имел дочь подходящего возраста. Видимо, именно она держалась сейчас за его локоть. Юноша вскользь мазнул по лицу девицы взглядом, больше полагаясь на тайный дар эссенов, Понятно, что от Химер далеко не всегда родила скверной, да и на таком расстоянии сложно было что-то почувствовать, но вдруг. Неожиданности не произошло. Но уже пару секунд спустя Ян снова повернулся в сторону девушки. Не сразу, но он понял, что смотрит на почти точную копию Кристельштайн, одетую в богатое платье, с драгоценностями на шее, с более нежной кожей лица, но Кристель. Осознав это, он тут же отвел взгляд. София чуть позже брата, заметившая это явное сходство, вскинулась, но не успела ничего сказать. Ян сжал ей локоть и взглядом приказал молчать. А позже, снова сменив маршрут так, чтобы точно не встретиться с фон Монтайфелем, еще и добавил, склонившись к уху. «Уводи Кристель куда угодно». Но чтобы она и графская дочь за вечер друг друга не могли увидеть. «Ты с ума сошел, братик?» – прошипела в ответ девочка. «Это же...» «Именно поэтому». «Сов, не будь дурой. Прием у Курфюста. Мы приглашены. В приглашение вписана твоя компаньонка, девица Кристельштайн. И тут мы случайно встречаемся с дочерью графа, которая с твоей воспитанницей на одно лицо. Представляешь, какой будет скандал? Но она же закончила обсуждение. Это не случайность. Кто-то проделал определенную работу, чтобы в один вечер здесь оказались и мы, и граф фон Монтайфель с дочерью. И я далек от мысли» что этот кто-то задумал счастливое воссоединение семьи. А что, если как раз это он и задумал? Нельзя быть таким параноиком». Нашепчущих шепчущих брата и сестру уже начали обращать внимание. «Пока не слишком пристальное, просто добродушно и снисходительно посмеиваясь. Молодежь, дескать, совершенно не умеет себя вести. А ведь мы и сами были такими, верно? Серьезно? Нельзя?» Ян без отрыва смотрел сестре в глаза до тех пор, пока она, наконец, не фыркнула и не произнесла «Ну, хорошо, убедил». После чего, подхватив ничего не понимающую Кристель под руку, потащил ее в противоположный от Монтефеля конец зала. Ян же выдохнул и в одиночестве направился к графу. Но не дошел до него, заметив по пути Хельмонта фон Мольки с женой, возле которых и остановился. «Добрый вечер, граф, графиня!» – поклонился он, приветствуя обоих с улыбкой. «Маркиз, какая приятная неожиданность! Хотя о чем это я? курфюс был просто обязан пригласить на прием такого верного патриота, как вы!» Супруга графа лишь поджала губы и кивнула юноши. Ему, впрочем, было наплевать. Нуждался он в графе, а не в ней. «Я, кажется, вижу здесь графа фон Монтайфеля», произнес он через пару минут, болтовни ни о чем. «Говорят, он жуткий затворник и редко покидает свое загородное имение». «Ха!» Так старина Варнер так и не приглашал вас для знакомства. Фон Мольтке понял вопрос совершенно правильно. Как это на него похоже? Что же, полагаю исправить эту оплошность. Я немедленно представлю вас ему. Дорогая, поскучай минутку, я вскоре вернусь. Не тратя больше времени, Хельмут фон Мольтке устремился к графу Монтайфелю с дочерью, не забыв, удалившись на безопасное расстояние от супруги, цапнуть бокал с подноса проходящего мимо слуги. «Приемы у Курфюста славятся замечательными винами», – подмигнув Яну, сказал он. Вскоре фон Мольтке уже раскланялся с фон Монтайфелем, представляя последнему замечательного и весьма правильно воспитанного молодого человека. «Граф Варнер фон Монтайфель», – под конец своей речи произнес он, «и его очаровательная дочь викантесса Кристен фон Кёник». Ян тут же поклонился начал было говорить что-то из обязательного при представлении, однако сбился, почувствовав спиной дыхание скверны.